«Куда мы направляемся сегодня?» Он подошел к моей кабине и вместо того, чтобы стереть разбитую мошкару с ветрового стекла, провел рукой. Мошки ожили и улетели. «Ну, конечно, его собственное ветровое стекло не надо протирать, и теперь я знаю, что и мотору его не нужен ремонт». «Я не знаю», — ответил он. Я не знаю, куда мы сегодня направляемся. Что ты хочешь этим сказать? Ты знаешь прошлое и будущее всего. Ты точно знаешь, куда мы отправимся. Он тяжко вздохнул. Да, но я стараюсь об этом не думать. Некоторое время, пока занимался цилиндрами, я думал, вот повезло-то. Мне достаточно лишь держаться этого парня, и больше не будет никаких проблем. Ничего плохого не случится, и все будет отлично. Но то, как он произнес, я стараюсь об этом не думать, заставило меня вспомнить, что случилось с остальными миссиями, которых посылали в наш мир. Благоразумие завопило во мне, требуя сразу же после взлета повернуть на юг и держаться от него как можно дальше. Но, как я уже говорил, летая в одиночку, бывает одиноко. Я был рад, что встретил его, просто потому что появился человек, с которым можно поговорить, и при этом он отличает Телерон от стабилизатора. Мне надо было бы повернуть на юг. Но после взлета я остался с ним, и мы полетели на северо-восток, направляясь в будущее, о котором он старался не думать. Глава четвертая. Откуда ты все это берешь, Дон? Ты знаешь так много, а может, мне только так кажется? Нет? Ты действительно очень много знаешь? Или все приходит с практикой? Разве не надо специально учиться, чтобы стать мастером? Тебе дают книгу. Я повесил только что выстиранный шелковый шейный платок на растяжку крыла и посмотрел на Шимоду. Книгу? Руководство для спасителей. Что-то вроде Библии для мастеров. У меня где-то есть, если хочешь взглянуть. Ну, конечно, ты хочешь сказать, что это обычная книжка, в которой говорится... Он немного покопался в багажнике за подголовником пассажирского сиденья и достал небольшой томик в замшевой обложке. Справочник Мессии. Напоминание для продвинутой души. Почему ты сказал руководство для спасителей? Здесь написано справочник Мессии. Что-то в этом роде. Он начал собирать вещи, лежащие вокруг самолета, как будто подумал, что пора снова отправляться в путь. Я начал листать эту книжку, состоящую из афоризмов и коротких советов. Перспектива. Воспользуйся ей или отвернись от нее. Если ты открыл, эту страницу, значит, ты забываешь, что все происходящее вокруг тебя нереально. Подумай об этом. Прежде всего вспомни, откуда ты пришел, куда ты идешь и почему ты заварил всю эту кашу, которую и расхлебываешь. Помни, что ты умрешь ужасной смертью. Все это хорошая тренировка, и тебе она понравится больше, если ты не будешь забывать об этих фактах. Все же к своей смерти с некоторой серьезностью. Смех по пути на эшафот обычно бывает непонятен, менее продвинутым жизнеформам, и они назовут тебя безумцем. — Дон, ты читал о том, чтобы отказаться от перспективы? — Нет. — Здесь написано, что ты должен умереть ужасной смертью. — Не обязательно. Все зависит от обстоятельств и от того, как ты хочешь это обставить. А ты сам собираешься умирать ужасной смертью? Я не знаю. В этом нет, пожалуй, особого смысла теперь, после того, как я бросил свое дело, вполне достаточно, наверное, тихого и скромного вознесения на небеса. Я решу окончательно через несколько недель, когда закончу то, зачем я сюда пришел. Я думал, он шутит, как он иногда шутил. И не знал, что говоря о нескольких неделях, он был абсолютно серьезен. Я снова занялся книгой. Уж точно это были именно те знания, которые необходимы настоящему мастеру. Когда ты учишься, ты лишь открываешь для себя то, что ты давно уже знаешь. Когда ты совершаешь поступки, ты показываешь, что ты действительно знаешь это. Когда ты учишь, Ты лишь напоминаешь другим, что они знают все это так же хорошо, как и ты. Мы все учимся, поступаем и учим. Единственная твоя обязанность в любой из данных тебе жизней заключается в том, чтобы ты был верен самому себе. Быть верным кому-либо еще или чему-либо еще невозможно. Кроме того, это отличительный признак лжепророка. — Самые простые вопросы, на самом деле самые сложные — где ты родился?